Глава 3. У Хан выматерился и откинулся назад, приваливаясь к стене. Пятый день ползаем-ползаем. Уже седьмое помещение вскрываем. А я больше чем убеждён, что тут мы тоже ни хрена не найдём. Дед вытер пот со лба и присел рядом с Уханом. А тебе не похрену, а? У Хан Взглянул он на него. Ухан почесал небритую щеку. «В принципе, похеру, этот придурок платит. А мне-то что, только за радость по подземке полазить? Но, думаю, пару дней передохнуть надо. У меня жена беременная». «О-о-о!» — воскликнул Абрам Яковлевич. «Заранее поздравлять, конечно, не будем». А наверх и вправду надо бы сходить. Да и в ней мне бы показаться не мешало. Как никак полная сумка проп, а их на анализы сдать надо. Лады, кивнул Аркадич. Сейчас обследуем, что обнаружили, и домой. Санёк, до этого молчавший, скривил недовольно лицо. Во-первых, командую тут я. И я не придурок. Кстати, можешь заметить Ухан, я на эти слова даже не обиделся, потому что от такого как ты ничего больше и ожидать не стоит, высокомерно начал он. Во-вторых, плачу тоже я. И плачу, кстати, не за то, чтобы вы прохлаждались или дома отдыхали, а за работу. Ну и в третьих, пожалуйста, не обижайтесь на меня за то, что я вам об этом снова напомнил. Просто в следующий раз будьте добры, советоваться со мной. А насчёт дома? Да, я с вами согласен. Пару дней отдыха нам не помешает. Тем более еда начинает заканчиваться, не говоря уже о питьевой воде. Двое диггерсов и профессор дружно промолчали. И так же молча начали натягивать респираторы на лицо. Перед ними открылся большой зал, где-то капала вода и голким эхом отдавалась в ушах. Толстый слой пыли скипал под ногами, оседая на берцах. У Хан присвистнул Не хрена себе, пещера Аладдина. Ну и что же она нам даст? Неужели ты читал эту сказку? Раздался сзади голос Санька, который сопя влазил в проделанную дыру. Да пошёл ты на хуй, огрызнулся Ухан. Дед положил руку на плечо бывшему стрелку и шепнул ему на ухо: "Ты чего, Ухан? А зверина съел, что ли?" «Не обращай ты на него внимания! У него ж звездная болезнь!» «А вот хамить не надо!» — начал снова заводиться Санек. «Помолчите оба!» — рявкнул дед и, медленно ступая, пошел вперед. За ним двинулся Абрам Яковлевич. А у хан, потоптавшись на месте и обдумывая, как бы из-под тяжка стукнуть фонарем сратиновый «Голос России», Пошел в противоположную сторону. В скорости фонарь высветил стену. «Ну и вот очередной облом», — подумал Ухан, когда заметил в углу какой-то серо-пыльный предмет. Подойдя к нему поближе, он присел на корточке и смахнул пыль, а потом с удивлением взял в руки череп. Конечно, черепа он и до этого видел, и скелеты тоже. Правда, человеческие, не говоря уже о животных. Но такой череп он видел впервые. «Мать твою!» — проговорил он в полголоса. И его пробил холодный пот. «Эй, Аркадьич!» — позвал он хрипло. «Иди быстрее сюда, что покажу!» «Ну, что еще там?» Дед подошел к нему и взял череп из рук у хана. «Ёб твою, нечем!» Ошалело, выговорил Аркадич, глядя на череп. Через пару минут все сгрудились возле деда и некоторое время молча рассматривали череп. Наконец, первым не выдержал Санёк. Ну, и что это такое? Череп как череп? То ли от огромной собаки, то ли от большого хряка? А ты ещё не понял? нервно спросил Ухан. Нет. это череп крысы, и причём заметь, матки. Санёк ошалело выпячил глаза и восхищённо воскликнул. Значит, байки диггерсов про королеву-мать, правда? Значит так, подтвердил Аркадич. Абрам Яковлевич осторожно взял из рук деда находку и начал внимательно её разглядывать. И в задумчивости сказал: Я думаю, череп не больше 15 или 20 лет. Причём, э, заметьте, голова этого мутанта, вернее, мышцы и кожа, тот же самый мозг не сгнили, а их съели. Причём обглодали по частюю. Вот и царапина от зубов. И, как мне думается, обглодали её Свои же братья и сёстры по крови. Санёк испуганно вскрикнул. "Такие же огромные крысы, как и это?" "Нет", ответил Аркадич. "Мы по пути нашли целое кладбище крысиных костей обычного размера. Но это и вправду какая-то мутация". "Да, да, вы правы, Аркадич", подтвердил Абрам Яковлевич. А в это время платиновый голос России с упоением рылся в пыли и восхищенно вскрикивал, находя всю новую и новую кость от скелета королевы крыс. Ухан же не спеша шел вдоль стены и в скорости обнаружил небольшой завал и снова, подойдя к остальным, нервно закурил. «Ну, в общем-то, мне и так все ясно», — сказал он, нервно затягиваясь. «Долбили мы чистую стену, так ведь?» Так, ответил профессор. А там завал, ткнул он угольком сигареты в сторону. Значит, крысы оттуда. И эта тварь тоже. Значит, надо разобрать завал или пробить туда новый ход. В нервном возбуждении заговорил Санёк. Слушай, ухан швырнул сигарету в сторону. Мы сюда что пришли, крыс ловить? Или плесень искать. Я лично не собираюсь нарваться вот на такую гадину. «Ты что, боишься?» Рассмеялся платиновый голос. «Не знаю», — ответил Ухан. «Но мне как-то не по себе». «Ну, вообще-то по идее, если там есть ещё одно пространство, то нам надо туда попасть». В задумчивости сказал профессор. При этом он ползал по полу и собирал останки мутанта в пластиковый пакет. «А вообще...» — продолжил он. «Это бесценная находка. И я думаю, она вызовет огромнейший интерес в кругах ученых». «Вызовет, не вызовет!» — сплюнул Аркадьич. «Давайте пробьемся в следующее помещение, если сможем». Это мой. Мне от этой находки самому как-то не по себе. И он тоже нервно закурил. Через полтора часа они наконец пробили вход. И Санёк, растолкав всех, первым полез во внутрь. Вдруг неожиданно он взвизгнул и попытался вылезти обратно, дёргая длинными худыми ногами. Но Аркадьевич с размаху поддал ногой по тощему сзаду, и платиновый голос провалился вовнутрь. Оттуда раздался истошный вопль и несвязанная речь. Ухан покрылся холодным потом и заорав. «Аркадьевич, бежим отсюда!» «Бля, так и знал!» «На королеву нарвались!» «Как жопой чуял!» Побежал к первым, к выходу. Следом раздался смачный ржач деда. У Ханпа инерции пробежал ещё несколько метров и тяжело дыша остановился. Аркадий сидя на каменном полу и держась за бока, хохотал, глядя на Ухана. Ну ты, блин, и даёшь. Наконец, отхохотавшийся сквозь слёзы, проговорил дед. Ты не обоссался случайно? Что вот тут смешного? Закипел Ухан. Гляди, как в отверстие просовывается морда Санька. И я не знаю, кто это сделал, заорал голос России. И знать не хочу. По меньшей мере, это было подло. А если бы тут на самом деле оказалась королева? А что там оказалось? Поинтересовался Ухан. Ничего, залез сам сюда и посмотри, обиженным голосом ответил певец. И его голова снова исчезла. У Ханс в свете фонаря молча оглядывал новое помещение. Где-то недалеко слышны были царапание и писк. Ах, вот чего ты испугался, заржал Ухан. Ты же у нас крыс только под плесенью не боишься. А тут у них, видимо, гнездо. А ты чего так чесанул? снова заржал Аркадич. Я думал, тут королева, вот и чесанул. Аха-ха! воскликнул Санёк. А ещё меня подкалывает. Ладно, замяли, буркнул смущённо Ухан. Ну, как я вижу, плесени нашей и тут нет. улыбнулся профессор. Зато и крысы, сказал Ухан. Эх, где ж сейчас бы сюда винтовочку. Да, протянул Аркадич. Гнездо, видать, знатное и непуганое. Надо бы муравью с пчелой сказать. А ты чего с ними контактируешь? удивлённо спросил Ухан. Конечно, и не только с ними. Мне с нашей бывшей работы частенько звонят. То о ходах узнать, то о коллекторах заброшенных. «Ну что же, домой?» — снова улыбнулся Абрам Яковлевич. Аркадич кивнул головой и полез обратно. В последнем вылез ухан и напоследок заглянув. Вовнутрь он смачно плюнул, сняв респиратор. И то ли ему показалось, а то ли и вправду... На него из темноты глянули два красных глаза. У Хан испуганно передёрнулся и побежал вслед за остальными. "Ну, блин, что только от нервов и не привидится", подумал он, догнав профессора. У Хан сидел дома за кухонным столом и жевал синтетическое мясо. Нина сидела напротив и молча взирала на него, как прокурор на подсудимого. "Ну что, вкусно?" поинтересовался она говно подумал Ухан ав слуг сказал да ничего есть можно нина взяла пульт со стола и начала переключать программы слушай нин вообще-то я новости смотрел возмущённо сказал ухан да надоели твои новости одно и то же убили, взорвали и так далее. Она наконец-то нашла какой-то попсовый концерт и восхищённо воскликнула: "Ой, Хуханчик, твой друг выступает". Хухан повернул голову и уставился на разодетого Санька. "Слушай, Нин, скажи жопа". Она удивлённо посмотрела на него. "Зачем? Ну, скажи, пожалуйста". "Ну, жопа". А тебе нравится слово жопа? Нина задумчивостью посмотрела на него. Не знаю, но если бы так назвали меня, то нет. Тебя, не тебя, ухмыльнулся Ухан. А на эту жопу не хрен смотреть, не говоря уже её слушать. Знаешь, что? Нина стукнула пультом об стол. Во-меньше мере, да это из жопы. И я, кстати, тоже обязан жизнью. В отличие от тебя, эта жопа стала на ноги и живёт как человек, а не как баршивейши. Нище студентишка, который 3 года готовился и жил за счёт жены, а потом поступив и отучившись всего лишь 2 месяца с треском вылетел из института за свой поганый длинный язык. И вообще, если хочешь знать, мне это жопа, даже свидание назначала. Только я дура с тобой пошла. И вообще, это жопа, тебя спонсирует не меня, а проект учёного Скипел Ухан. Какая разница? Но платит-то он и обратно засунет тебя в институт. Тоже он. Ты скажи мне, прямо Ухан, и не увиливай от ответа. Если ты не хочешь учиться, то чем ты будешь заниматься, чтоб прокормить семью и в конце-то концов ребёнка опять в дигерсы пойдёшь и меня вдовую оставишь? Да, в дигерсы. Ухан отодвинул тарелку. Я тебя туда не пущу. Лучше подлежись к жопе и иди к нему хоть водителем. Я лучше сдохну в подземке, чем буду у жопы работать. Он меня за 5 дней так достал, что я его убить был готов. Придурок, неудачник. Ты мне всю жизнь погубил. Слушай-ка, дорогая, с холодным бешенством в голосе сказал Ухан. Это по твоей милости. Я ушёл с диггерства. И если бы я не ушёл, то ты сейчас бы не вонючее синтетическое мясо трескала, а нормальное крысиное. И заметь, не по облачным ценам, да к тому же выращенное в питомниках, а здоровое поджарое, выросшее на вольных хлебах. И на твой институт царать я хотел. Одни уроды там, не поговорить по-человечески. Не дел сделать. Это каких же дел? Нина вскочила на ноги и уставилась на Ухана. Я образно сказал, заорал Ухан. Нина, уткнув в лицо в ладони и отвернувшись к окну, начала всхлипывать. Ухан швырнул вилку и подошёл к жене в сзади. Ну, что ты, Нин? Да ладно, успокойся. Мы ещё будем из-за какой-то жопы ругаться? Нина повернулась к нему и прижалась к его груди лицом. Ты же знаешь, Уханчик, мне врачи запретили нервничать. А иначе может случиться выкидыш. Ухан обнял её за плечи. Ладно, ладно, Нина, извини. Они снова сели за стол, как раздался звонок в дверь. Это кто? удивлённо спросила Нина. Не знаю, я точно никого не жду. Мне на работу сегодня. И Ухан пошёл к двери. Открыв её, он увидел Санька с двумя охранниками. Тот без церемонно вошёл в квартиру и махнув рукой громилам, буркнул: "Подождите меня в подъезде". Ухан закрыл дверь и воззрился на гостя. Санёк улыбнулся: "Привет, Ухан. Я к маме заезжал". Она же неподалеку от тебя живет. Вот и решил за тобой заехать. Нам же сегодня в подземку, за плесенью. И он плотоядно облизнулся. «А-а-а», — протянул Ухан. «Привет, ну проходи». Санек, сняв кожаный плащ из крысиных шкурок и, подтянув такие же штаны, прошел на кухню. «А ботинки что, снимать не надо?» возмутился Ухан. Ничего, ничего, затараторила Нина. Проходи, пожалуйста, Саша. Санёк улыбнулся, как показалось Ухану, каким-то криссинным оскалом, и взглянул на Нину. Зрастуйте, зрастуйте, Ниночка. Только давайте друг друга называть по имени-отчеству. Мы же с вами культурные люди. Я Александр Александрович. А ваше отчество? Нина Владимировна, удивлённо сказала она. "Ну и хорошо", кивнул головой Саратиновы Голос России. "Ой, уханчик, ну чего же ты стоишь? Напой гостя чаем". "Ничего, ничего, Нина Владимировна. Мне врачи запретили пить обычный чай. Он плохо влияет на голосовые связки. Я натурально из Индии выписываю" «А сейчас вы не были бы так любезны оставить нас с Уханом наедине всего лишь на пару минут, а потом я буду полностью в вашем распоряжении, знаете ли, расписаться, сфотографироваться на память». Нина кивнула головой и вышла из кухни, напоследок сказав Ухану, «Вот к нам гости пришли, а у нас на кухне карниз кривой». Тебе не стыдно? Стыдно, вздохнул Ухан. Сейчас поправлю. Я тебе об этом уже пятый месяц прошу. Ухан закрыл за ней дверь. Какой пятый месяц? подумал он. Я об этом карнизе первый раз слышу. И поставив стул, он полез наверх. И о чём ты со мной решил поговорить, сонёк? Понимаешь ли, Ухан, как ты относишься К тому, если голову королевы-крысы, я заберу себе. Да никак, мне всё равно. А что на неё, ещё есть претенденты? Да, кивнул головой Саня. Это Абрам Яковлевич. А я тут при чём, не понял Ухан. В принципе, ни при чём, но я хочу, чтобы при нашем разговоре с профессором ты меня поддержал. «Мол, Александр спонсор, ну и так далее. Ну что, договорились?» «А нафига она тебе нужна?» — удивился Ухан. «Тебе этого все равно не понять!» Санек помолчал и добавил. «Для престижа! И, кстати, я тебе еще за это и денег доплачу! Ну да как, поддержишь меня?» Платиновый голос России подошел к Ухану. И снизу взглянул на него. Ну, конечно же, улыбнулся Ухан и отпустил снятый с гвоздя карниз. Раздался вскрик, и Ухан удовлетворённо увидел, как Санёк схватился за лоб. Ой, прости меня, братан. Какой же я неуклюжий. Сильно ударило. Впрыгнув со стула и сделав скорбное выражение, спросил Ухан: В этот момент на кухню вбежала Нина. Что тут у вас случилось? Я крик слышала. Нет, нет, ничего, всё в порядке. Я просто помогал Ухану повесить карниз, выпятив грудь и демонстрируя шишку, которая росла на глазах, ответил Санёк. После укора жены о его бескультурии и извинений перед гостем и сборов Ухан наконец-то попрощался с Благоверной и вышел с Саньком из дома, а в скорости вошел в НИИ на третий этаж, где их уже ждали Абрам Яковлевич и Аркадьевич. «Ух ты!» — скрикнул дед. «Где это ты такую шишку набил, а, Саня?» «Карниз помогал вешать!» — самодовольно улыбнулся тот. «Ишь ты!» А я-то подумал, что ты микрофон вместо рта в лоб сунул. Так запеть захотелось. Рассмеялся дед. Санек надул губы. Не смешно, и шутки у тебя, Аркадич, дурацкие. И вообще, давайте собираться. И они начали переодеваться в диггерские комбезы.